Глава 3. Когда программы, материализовавшись в гигантских местных птиц, способных преодолевать любые расстояния, добрались до острова, они увидели лишь чудовищную картину разрушения. Ни одной живой души. Сломанные ветви деревьев, опустошённые хижины, сброшенные со своих привычных насестов, вытоптанные поля, сломанный и разбросанные повсюду орудия труда и домашнего обихода. Здесь уже не было ни людей, ни владеющих мыслям, ни животных, ни птиц, когда-то в изобилии населяющих эту благодатную землю, лишь вездесущие насекомые во главе с жуками-могильщиками усердно обрабатывали полуразложившиеся тела тех, кто некогда ходил, бегал и прыгал по этому острову, кто пил сладкий нектар или вкушал дары моря, щипал сочную зеленую траву или лакомился этими самыми насекомыми. Опутав планету своей гигантской паутиной, аура зла вдруг почувствовала вполне ощутимую боль, как будто из нее выжгли паутины, вырезали целый кусок её естества она содрогнулась выпрямилась и вновь с новой силой сжала непокорную планету в своих губительных объятиях и вдруг новый удар она сконцентрировалась сжалась в комок и со всей своей неизмеримой силой владеющих обращённых во зло накинулась на небольшой островок окутанный её главным врагом аурой добра владеющие мыслью на острове смутно ощущали некое беспокойство если бы не были они так далеки от их предков если бы не забылись старинные предания связанные со спасением мира если бы если бы если бы какое-то время владеющие люди успешно противостояли ауре зла, нанося ей серьёзные раны, но животные острова не обладали ни силой владеющих мыслью, ни убеждениями и табу людей, подгоняемые древними инстинктами, со всей своей первобытной звериной жестокостью накинулись они на своих добрых хозяев. Их топтали, бодали, клевали, рвали на части Их уже бесчувственные, безжизненные тела. Покончив с людьми и с владеющими, Животные бились друг с другом, Яростно, безрассудно, отчаянно, Ломая и сметая все и вся на своем пути, Пока когти рвали, рога бодали, клювы клевали. а копыта топтали. И последние пали, оставшись без сил, истекли кровью. Но аура зла продолжала, сконцентрировавшись, метаться над островом. Она чувствовала здесь ещё чьё-то присутствие, ощущала нечто, что способно будет не только напоить и накормить её. а восстановить её силы, залечить нанесённые аурой добра раны, сделать её ещё могущественнее. И она дождалась. Вскоре из тайного убежища, расположенного глубоко под корнями деревьев, чтобы никто и ничто не могло потревожить их обитателей, стали вылезать маленькие, Слепые и слабые создания — последний приплод владеющих мысль. Они рождались слабыми и слепыми, и матери прятали их глубоко под землей, пока они не прозреют и не наберутся сил. Самые слабые, рожденные незадолго до нападения ауры зла, уже погибли от голода. те же, кто был постарше и посильнее, кто должен был вот-вот прозреть, долго звали своих мам. Затем, подгоняемые чувством голода и полагаясь на свои врождённые инстинкты, позволяющие безошибочно находить дорогу без помощи зрения, они стали подниматься наверх. Если бы Аура зла могла радоваться, она бы торжествовала. этих маленьких несмышлёнышей ничего не стоило обратить во зло заставить истребить друг друга и за счёт их сил и жизни стать намного сильнее но она взраслела или училась на своих ошибках она поняла что и так сильна для простых смертных а эти владеющие обращённые во зло станут её верными помощниками её верной армией с их помощью она найдёт и уничтожит иные миры и она оставила им их жалкие жизни пока охваченные ужасом рыбы выбравсившиеся на берег стали первым завтраком последних владеющих оставшихся в живых Несколько птиц, прилетавших над островом, сложили крылья и упали на землю, чтобы тоже пойти на корм подрастающей армии ауры зла. Прозрев, малыши сами стали охотиться, со стервенением отбирая пищу друг у друга. Аура зла поощряла, а иногда провоцировала подобные стычки между братьями и сестрами. напротив любых проявлений сочувствия, благодарности, участия пересекались на корню. То, чему подверглась Виктоше во время своего заключения, было лишь жалкой породиной на то, как воспитывались несчастные отпрыски некогда гордой и сильной расы владеющих мыслей. Неудивительно, что стали они злющими подлыми и эгоистичными как раз такими какими их и хотела видеть аура зла когда они достаточно окрепли научились управлять своим даром владения мыслью и были приучены беспрекословно выполнять любую команду ауры зла она раскидала их по материкам окутав мелкой сетью всю планету Аура зла принялась за своё чёрное дело. Она отыскивала умы, предрасположенные к злу и насилию, и подогревала кипящие в душах страсти, взращивала ростки ненависти, культивировала злость и подлость, а её маленькие выкормыши тоже старались во всём И планета забурлила. Брат шёл на брата, сын на отца. Взрывались дома и мосты, пылали леса и горели города. Планета потихоньку пустела. Требовалась срочная помощь, ещё несколько лет, и эту планету уже ничто не спасёт. А теперь, когда в распоряжении ауры зла есть владеющие мыслью, Она в любой момент с их помощью сможет найти обитаемый мир. И тогда программы решили рискнуть. Программа «Посланник» должна была остаться на погибающей планете. Ей надо было выпустить в космос программу «Разведчик». Ей ничего самой не грозило. Она ведь была не подвластна ауре зла и всегда могла от нее спрятаться. Она решила... по мере своих сил удерживать гибнущий мир от неминуемой катастрофы аура зла, конечно, почувла, как сквозь её сеть в открытый космос ушёл некий поток незнакомой энергии. Это не была аура добра. Она не жгла и не причиняла ей боль, но на всякий случай никто и ничто не уйдёт от ауры зла. она отдала приказ одному из своей армии найти и уничтожить владеющий мыслью уловил и запомнил еле заметный ни на что не похожий след ему не было нужды мчаться за целью через весь космос в любой мик лишь только вспомнив его и подумав о своём преследуемом объекте он мог оказаться рядом с ним. Первая остановка развитый компьютерный мир. Отсюда можно послать сигнал о помощи, связаться с посланником, если он тут есть, но нужна перезагрузка. Программы тоже иногда нуждаются в отдыхе после любой сложной работы, а перелёт одна из таких работ необходимо Проверить, в парадке ли все параметры, Не пострадала ли база данных. Новый мир, незнакомые существа, Очень больно, очень неуютно, След привел сюда, в это странное помещение. Тех высоких и глупых, которых он узводил там, Далеко, где был дом, где был хозяин, Тоже были такие помещения, Тесно и душно, как можно жить среди этих непонятных громоздких предметов. Жить нельзя, можно прятаться и изводить, изводить и раздражать, а еще злить и морочить. Но приказ был найти и уничтожить, а первый приказ его не отменили. Что-то тут не так, почему? кричит это маленькое человеческое существо эти две мелкие птички только что мирно клевали корм из одной кормушки а теперь бьются насмерть что за шум и крики до перезагрузки всё выглядело так тихо и мирно оно здесь оно где-то здесь я чую его этот след найти и уничтожить но где оно кто оно оно здесь Она отправилась за мной, и хотя я не чую никакой посторонней энергии, совсем не трудно догадаться по поведению живых существ, что же делать. Он здесь, в этой черной коробке, я чую его, вот он, след, совсем свежий, найти и уничтожить, изводить, раздражать, злить и морочить, найти и уничтожить. казаин компьютера, в который перенеслась программа, она могла воспользоваться каким угодно, но волею судьбе попала именно сюда. Был человеком нервным, психически неуравновешенным, короче говоря, поэтом, может быть и гениальным, но непонятым своими современниками. Он вдруг ястно ощутил, что он редкостная бездёрь. что он сдря потратил все эти годы, которых не вернуть, что он уже никогда не допишет ничего маломальски стоящего. Вся его злость, все его негодование за загубленную жизнь, за ушедшие в пустую годы, выплеснулось на старенький компьютер, свидетель его побед и поражений. стекло монитора разлетелось в дребезги, раздался лёгкий хлопок, и где-то в глубине соединились два маленьких еле заметных проводка. Толчок, ещё толчок пробежала искра по это душили рыдания, раскидав и расшвыряв всё, что попалось под руки. Он принялся, что есть силы, молотить по клавишам, что набирали не те строки, что не могли отобразить всех мук его израненной души, передать всех чувств, бушующих в его груди. Без сил упал он на кровать и предался своему горю. Ещё Еле слабый дропещущий язычок огня выскочил из системного блока и лизнул груду бумаг. О, какое наслаждение! Владеющий мыслью блаженно потянулся. Он не разбирался в компьютерах, но был уверен, что из такого пожара вряд ли кому удастся выбраться живым, тем более если ты прятался в закрытом чёрном ящике. Он перенёсся на крышу соседнего дома и равнодушно наблюдал, как внизу суетились люди, подъезжали, отъезжали машины, что-то трещало и рушилось, кто-то кричал, кто-то командовал. От близки пожара то и дела высвечивали искажённые лица. Теперь этот мир больше походил на тот, к которому привык он. Он не чувствовал ни торжества, ни сожаления. Подобные картины были неотъемлемой частью его жизни. Он и не знал, что может быть какая-то другая жизнь без слёз и криков, без страданий и боли, без страха и ненависти. Дело сделано. Пора возвращаться. Он уже настроился на перемещение, но тут неожиданно подумал о том странном, ни на что не похожем следе, который привёл его сюда. Кому мог принадлежать такой след, кто прятался в той странной чёрной коробке? Внезапно стало нечем дышать. Всё пропало. Он почувствовал, что вращается в какой-то чёрной бездне, не имеющей ни верха, ни низа, ни начала, ни конца. Прирезающая то черноту огни от бешеного вращения слились в сверкающие окружности и эллипсы. Его голова была готова вот-вот лопнуть и разлететься в воздуха. Дышать, успел подумать он, и сила мысли вытащила его из этого кошмара. И он вздохнул полной грудью, но сил ни на что больше не осталось, и он отключился. Когда он пришёл в себя, над ним было синее-синее небо, а вокруг зелёные гигантские деревья, почти такие же, как в том месте, где он родился. Воспоминания о Бострове вызвали боль и страх. Он сжался в комок, а из груди, помимо его воли, вырвалось глухое угрожающее шептение. Но никто не тронул его, не швырнул, не ударил, не сжал со всех сторон, выдавливая вместе с непослушанием не только все жизненные силы, но и само желание жить. Он расслабился. Здесь было удивительно тихо и удивительно легко дышалось. Да ведь он и хотел дышать. А до этого он вспомнил след. Он перенесся туда, куда вел этот след. Он увидел его смерть. Владеющий прислушался к своим ощущениям. Он не хотел покидать этого чудесного места, но хотел знать. Мертв его преследуемый или нет? Осторожно, думая только о желании узнать, а не догнать, он вызвал этот след в своей памяти. Перед его глазами возникла новая картина, новый мир, помещения. Дались высоким эти помещения с ящиками, а вот и ящик. чем-то похож на тот чёрный, но другой. По ящику ползёт незнакомое создание с прозрачными крылышками, заползает в какую-то щель. В вот из щели выползает уже два абсолютно похожих друг на друга создания. Вот он, его враг. Он понял. Он отчётливо ощутил, что его враг жив. Это одно из этих созданий. Которые и почему они абсолютно похожи, а врага он ощущает только в одном — найти и уничтожить. Владеющий открыл глаза. Синее-синее небо и высокие зеленые деревья. Воздух так чист и свеж! А вокруг так непривычно тихо, и нет ощущения постоянно нависающей над тобой злобной силы, готовой в любую минуту навалиться на тебя, смять, раздавить, уничтожить и ещё уже так хочется есть. Совершенно определённо ему необходимо задержаться здесь ещё ненадолго, чтобы набраться сил. и приготовиться к длительному преследованию. Его противник, как оказалось, не так уж прост, а значит, силы ему ещё очень и очень понадобится.